глава девятнадцать это утро в горах выдалось ярким и солнечным, но очень холодным настолько холодным что у меня закутавшийся в плащ у магического костра зуб на зуб не попадал. я открыла глаза и сладко потянулась разминая мышцы и слегка поводя крыльями перед отлетом холериан объяснила мне как происходит смена ипостаси обратно в человеческую форму, но я не спешил остановиться самой собой. поскольку перспектива прошагать еще неделю по самым опасным местам Роси вдвоем нас не вдохновила. Поэтому было решено мне научиться летать и до Древец добираться по воздуху. Отчего-то я была абсолютно уверена, что смогу не уронить в полете довольно-таки легкую эльфийку, так что сегодня с утра мне предстояло освоить неведомую доселе технику полета на своих двоих крыльях. а Я поднялась с одеяла и посмотрела на Вилью, деловито сооружавшую из остатков провизии сытный завтрак. — Привет, Соня! — весело поздоровалась подруга, хищно вгрызаясь в кусок хлеба с сыром. — Как пафла новь? — Что? — изумленно переспросила я. Вилька озорно сверкнула зелеными глазами и, прожевав, повторила уже нормальным голосом. — Ночь, — спрашиваю, — как прошла? — Нормально, — пожала плечами я. Только вот под утро какая-то ерунда снилась. А что? Да ты ночью такие жуткие звуки издавала. Выверно отдыхает. Говорила я тебе, с т а н ь на ночь человеком, а утром опять крылья отрастишь. Нет, уперлась. Виль, понимаешь, я не уверена, что смогу перекинуться снова. Из человека в о и р о н и т а я имею в виду. Честно призналась я. д да о брось! Полуэльфийка протянула мне толстенный кусок хлеба с ветчиной, к о т о р о й я вцепилась, как оголодавшая химера. х э л и же сказала, надо только сосредоточиться и пожелать, чтобы твое тело изменилось. Это же вроде как несложно. Несложно-то несложно. Не да вот только снова становиться этим крылатым недоразумением я не хочу. Я доживала предложенный завтрак и, поеживаясь от холода, выбралась из пещеры на выщербленный холодными ветрами, временем и моими заклинаниями козырек. И, глянув в пропасть, подумала, что есть перед первым полетом явно не стоило. Вилька вышла следом за мной и опасливо, посмотрев вниз, негромко поинтересовалась. «Тебе помочь или не мешать?» «Совершить героическое самоубийство?» Ядко осведомилась я, подходя на самый край площадки и на глаз прикидывая расстояние до земли. Получилось так много, что я предпочла не осмысливать эту цифру. «Не надо!» Прошло минут десять, а я все так же стояла на козырьке, не р е ш а я с д е л а т ь один единственный шаг, который с вероятностью в пятьдесят процентов мог стать для меня последним. Вилька, до того стоявшая за моей спиной, подошла ближе и, ласково положив ладони мне на плечи, вкратчиво спросила. а е в ты знаешь, как учатся летать птицы?» Я, не заподозрив подвоха, неопределенно пожала плечами. «Как-то не доводилось видеть, а что?» «А учатся они вот так!» С этими словами Вилька безапелляционно спихнула меня с козырька. Я, не ожидая такого гнусного предательства со стороны лучшей подруги, камнем ухнула вниз, падая почти параллельно отвесной скале. В ушах засвистел ветер, желудок приклеился к позвоночнику, а все слова моментально улетучились из головы. Из груди вырвался прочувствованный вопль, после чего я вспомнила, что у меня, собственно, крылья на спине растут не просто так. И если у Данты как-то получалось на них планировать, то и у меня получиться должно. Полночно-синие с белой каймой крылья развернулись за моей спиной, ловя воздушные потоки. Падение замедлилось и превратилось в скольжение по широкой дуге. Я взмахнула крыльями, задействовав мышцы, о существовании которых даже и не подозревала. и рванулась в пронзительно-голубое небо выпущенным арбалетным болтом. Все-таки полет — это действительно то, ради чего можно было пожертвовать многим. Ощущение пьянящей свободы захлестнуло меня, и я рассмеялась, радуясь холодному ветру, бьющему прямо в лицо, ярким солнечным лучам, слепящим глаза. Я развернулась и сделала круг над козырьком пещеры небесного колодца, на котором Подпрыгивала, размахивая руками, тоненькая девичья фигурка, чьи рыжие волосы ярким пятном выделялись на фоне серой скалы. Я шумом приземлилась на выступ в двух шагах от Вильки и, обняв полуэльфийку в порыве чувства, закружилась с ней по пещере. — Виль, это просто потрясающе! У меня нет слов, Виль! Виль, не притворяйся! Я разжала руки, и подруга с тихим вздохом стекла на пол, ошеломленно тряся головой. Я, безуспешно пытаясь нацепить на лицо соответствующую случаю виноватую мину, присела рядом и сочувственно похлопала младшую княжну по плечу. «Эй, ты в порядке?» «Я? В порядке? Да ты меня чуть не задушила, хулиганка!» Взвелась подруга, возмущенно подпрыгнув на месте. Я только хмыкнула и цинично заявила. «По-моему, для умирающей зверски задушенной у тебя чересчур цветущий вид и громкий голос». Вилька поперхнулась очередным нецензурным ругательством и бросилась на меня, намереваясь, если не придушить, то защекотать до смерти. Я охотно подыграла ей, повалившись на спину и весьма достоверно изобразив предсмертные судороги. Все бы ничего, но меня подвело еле слышное похрюкивание из-за тщетно сдерживаемого смеха. Вилька, услышав, как я честно пытаюсь не рассмеяться, издала боевой клич «Голодной гарпии», завидевшей после недельной голодовки свет в конце тоннеля, то бишь желанную добычу, и принялась щекотать меня с удвоенным энтузиазмом. Хрюканье сменилось безудержным хохотом. «Вилька, хорош издеваться! Мне же щекотно!» «Так тебе и надо!» «Виль, я сейчас и катя смеха начну. Будь другом, не издевайся, а то могу выронить в самый неподходящий момент!» «Ты еще мне угрожаешь?» Вилька вознамерилась было продолжить экзекуцию, но я вывернулась и, бросившись к грозной полуэльфийке в ноги, заголосила нарочито высоким голосом то и дело срывавшегося на неприличный писк. «О, прекрасная несравненная воительница! Отпусти душу на покаяние, и я больше не буду!» После такого выступления подруга, не выдержав, рассмеялась во весь голос и объявила перемирие. «Ев, кончай ломать комедию. Посмеялись и будет. Так что ты там говорила про полет?» Я улыбнулась и, шутливо дернув Вильку, за ярко-рыжий локон объявила. «Виль, собирайся. Мы летим домой». Но, как выяснилось, все не так просто. Оказывается, полет сам по себе и полет с дополнительным грузом в три с половиной пуда — две совершенно разные вещи. Пока я была одна, я гордо рассекала разреженный горный воздух, но стоило только взять на руки относительно легкую полуэльфийку с парой изрядно полегчавших походных сумок. Как началось парение по мукам? Начать с того, что едва я сделала первый шаг в пропасть, крепко прижав к себе Вильку, а заодно и привязав ее к себе веревкой для большей надежности, как мы благополучно ухнули в воздушную яму. вилькин вопль Ввинтился в уши, едва не оглушив меня надолго, если не навсегда. И прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем я выровнялась, а подруга перестала орать и начала громко и весьма многоэтажно ругаться. Пропустив два десятка реплик, где приличными были только местоимения и знаки п р е п и н а н и я я невозмутимо поинтересовалась. — Ну, как тебе полет? — Ты еще и з д е в а е ш ь с я Ну, Иваника! — А чего возмущаться-то? Весело поинтересовалась я у слегка позеленевшей подруги. Я училась летать точно так же, причем не без твоей помощи. И как тебе о щ у щ е н и е Теперь я понимаю, за что ты хотела душить меня с такой подозрительно счастливой рожей. Надеюсь, больше такого не повторится. Честно говоря, не обещаю. Что? Виль, не возмущайся. Лечу, как умею. Не нравится, можем пойти пешком. Ты случаем не помнишь, каким путем мы пробирались через катакомбы закатного пика. А то что-то плохо стало с памятью моей. После такого заявления Вилька надолго замолчала, видимо, взвешивая все «за» и «против», после чего объявила. — Ладно, лети. — Но еще один такой выкрутас со свободным падением, и я тебя прибью. — Прямо здесь? — поинтересовалась я, кивая на проплывающие над нами низкие облака. Вилька покосилась вниз, слегка побледнела и замотала головой. «Нет, когда приземлимся!» «Добрая ты душа!» — вздохнула я, решив больше не спорить, а то мы такими темпами и в самом деле далеко не улетим. Как ни странно, но полет даже с таким балластом, как висящая на мне живым и шевелящимся грузом Вилька, доставлял мне несказанное удовольствие. Когда мы облетали закатный пик, приближаясь к серому урочищу, Выяснилось, что над росью стоит ненастная погода, и плотные слои облаков почти полностью затянули весь обзор. Пришлось снижаться, ныряя в клочья низких, вот-вот грозящих пролиться дождем туч. Волосы моментально напитались влагой и холодными щупальцами облепили лицо. К счастью, облака кончились быстро, и мы с Вильей оказались под редким, едва крапающим холодным осенним дождем, аккуратно над серым урочищем. присмотревшись Я своим новоприобретенным зрением заметила темнеющие за жемчужным туманом п р о к л я т о й низины смотровые вышки древец. Вилька, судя по всему, тоже их заметила, потому что сказала. «Ев, снижаемся! Если мы приблизимся ближе, то эльфы на вышках нас точно увидят. И д о к а з ы в а е м потом, что ты попросту ипостась сменила, а не в нежить превратилась». «Думаешь?» – с сомнением в голосе поинтересовалась я. «Что-то не было у меня большого желания идти через серое урочище вдвоем, не чувствуя за спиной поддержки в лице Данты, Хелли или Алина. Хотя... Алин сейчас нам ничем не помог бы, даже если бы и хотел. Поэтому не будем об этом». «Уверена!» – кивнула Вилька, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в мои плечи. «Я поморщилась. Теперь точно синяки останутся». Мы сейчас на фоне горы кажемся просто как темное пятнышко. Но если ты подлетишь ближе, то эльфийские стрелки нас точно разглядят. С такого расстояния? Не преувеличиваешь? д о них не меньше пяти верст. Ева, я полуэльфийка, а зрение у меня такое, что белку за сотню с а ж е н е й в листве различу. Поверь, они нас увидят. Потом будешь им доказывать, что это были зрительные галлюцинации. Короче, есть предложение. Снижаемся в серое урочище прямо здесь, переодеваемся. Вернее, ты переодеваешься. Потом наскоро перекусим и пойдем в д р е в и ц ы уже своим ходом. Как тебе такой план? К тому же скоро ливень начнется. Ты уверена, что сможешь лететь в грозу?» «А л е ш а его знает», — глубокомысленно выдала я в ответ на оба вопроса сразу. Снижаясь в густые клубы пепельного тумана и стараясь не напороться на голые ветви деревьев. К счастью, с посадкой нам повезло. Когда мы спустились ниже, то выяснилось, что под нами поляна, густо поросшая чахлым кустарником, но почти без деревьев. Так что приземлилась я без проблем. Проблемы начались, когда я попыталась отцепить пальцы Вилли от своей куртки, значительно затекшие за двухчасовый перелет. Дальнейший диалог напоминал беседу двух сумасшедших. — Виль, отцепляйся. — Хорошо. — Отцепляйся, ты не невесомая. – Хорошо. – Ну? – Не могу. – Почему? – Пальцы затекли. – Ну, я сейчас отцеплюсь. – Отцепляйся. – Хорошо. – Ну? – Не могу. – Вилька, ты меня в могилу сведешь! – взвыла я, лихорадочно вспоминая, куда же младшая княжна надавливала, когда у меня была подобная ситуация. Я помнила только то, что где-то у локтевого сгиба. Когда я попыталась повторить этот трюк, то выяснилось, что помимо точки, снимавшей судорогу, там имеется около десятка болевых. В итоге, когда Вилькины пальцы наконец-то отклеились от моей подранной и никуда уже не годной куртки, мы с ней были почти враги. Полуэльфийка, гордо и до нельзя обиженно подняв подбородок, отвязала страховочную веревку от своей талии и, сгрузив мне под ноги мою безразмерную сумку, демонстративно отвернулась. впрочем, снизойдя до совета стать человеком как можно быстрее. Тогда, возможно, мы будем в д р е в е ц а х еще до сумерек. Я восприняла совет как добрый знак, что подруга обиделась не так сильно, как хочет показать, и, достав из сумки последнюю чистую рубашку и легкую осеннюю куртку, сосредоточилась на своих ощущениях, стремясь как можно скорее стать человеком. Сначала я не чувствовала ничего необычного. Но потом кожу начала как-то странно печь, изнутри. Жар становился все сильнее, пока мне не показалось, что у меня вся кровь закипела прямо в венах. Короткая болезненная судорога свела все мышцы так, что я пошатнулась и упала на колени. Жар схлынул так же внезапно, как и возник, судорожно сведенные мышцы расслабились, а я почувствовала, как по затылку мерно барабанят холодные капли постепенно усиливающегося дождя. Густая челка прежнего золотисто-каштанового цвета занавесила мне глаза, и я с каким-то облегчением осознала, что вновь стала сама собой. Иваникой Соловьевой, ведуньей почти двадцати лет от роду, воспитанницей волхва Алексея, и, что самое главное, человеком. Вилька подошла ко мне и набросила мне на плечи свой запасной ярко-зеленый шерстяной плащ. Я слабо улыбнулась подруге. и, набросив капюшон на голову, кое-как оглядела себя. Ну, про куртку и рубашку даже думать не стоило. И так понятно, что после первой смены п о с т а с и крылья превратили весь тыл в одну живописную дыру с лохмотьями по краям, не подлежащую восстановлению. Штаны были продраны на колени, где-то обуглены. В общем, весь мой наряд годился только для того, чтобы стыдливо спалить это все глухой ночью. После чего... Быстро-быстро уйти, не оглядываясь. Добротные теплые сапоги с высокими голенищами после купания в небесном колодце потрескались. Кое-где прорвались и задубели так, что если бы я в них ходила, а не летала, то гарантированно с т е р л о бы ноги до крови спустя сотню шагов. Вывод. Придется переодеваться в то, в чем я выезжала из Стольнограда, а те лохмотья, что на мне, сжечь на месте. Пока Вилька следила за тем, чтобы мою драгоценную персону, стыдливо переодевающуюся за ближайшим раскидистым кустом, не потревожила какая-нибудь особо наглая нежить, я с охапкой относительно новой одежды приводила себя в порядок, с наслаждением стягивая себя с испорченную с т р а н с т и я м и одежду, не тронув только тонкий эльфийский шарфик, на внешнем виде которого не сказалось ни одной из пережитых мною приключений. «Похоже, что сегодня мне везло». Никто ниоткуда не выскочил с дикими воплями, а дождь соизволил припустить вовсю только после того, как я соизволила надеть плащ поверх куртки и накинуть на голову глубокий капюшон. Я, довольно вздыхая и с наслаждением прохаживаясь в любимых дриадских полусапожках, сложила испорченную и не подлежащую починке одежду в кучу и метнула в нее маломощный огонек, от которого лохмотья моментально заполыхали и спустя полторы минуты обратились в пепел. Я рассеянно понаблюдала за тем, как исчезает в магическом огне еще одна страница из моей жизни и повернулась к Вильке. п о л у э л ь ф и й к а смотрела на зеленовато-голубой костерок настолько печально, что мне невольно стало не по себе. Я тронула подругу за локоть и тихо спросила. — Виль, что-то не так? — Ева, я у тебя это не спрашивала. Но ведь ты сожгла тело Алина, да? Я только кивнула, глядя на то, как затухает на белом пепле огонь. Я, кажется, понимаю, что ты хочешь спросить. Был ли твой брат все еще жив тогда, когда я обращала его тело в пепел? Вилька только кивнула, не отрывая взгляда от тающих под дождем язычков пламени. Нет, он не был. Он умер мгновенно и, как мне кажется, не успел даже ничего почувствовать. Тогда... тогда все нормально. Вилька еле слышно шмыгнула носом, и по ее побледневшей щеке соскользнула одинокая слеза. Последний раз я видела, как она плачет лет пять назад, когда князь попытался в очередной раз выдать Ревелиэль замуж. Причем жених обладал настолько мерзким характером, что моментально отпадал вопрос, почему же богатый и могущественный человек не женат в свои тридцать шесть. Я положила в е л и к й ладонь на плечо и осторожно сжала. — Ладно, идем отсюда. Честно говоря, я хочу попасть в древицы до темноты, иначе мы с тобой будем долго и упорно утверждать, что мы — это мы, а не заглянувшая на огонек нежить. — Кажется, я тут рядом где-то тропу видела. По-моему, по ней травники постоянно ходят. — Так уж и травники, — засомневалась я. — Далековато от древиц-то. Сомневаюсь, что они тут шастают. Тут мой рассеянный взгляд упал на небольшой кустик с ярко-желтыми острыми листиками и г р о з д я м и белесых ягод с темными пятнышками. Драконий глаз. Я ринулась к частому кустику, как голодный куску хлеба, на ходу бросив недоумевающие вильки. Теперь я верю, что э т а тропка, вытоптанная травниками. Тут драконий глаз растет. Из его ягод можно такую смесь приготовить. С этими словами я опустилась на корточки рядом с невзрачным, но бесценным из-за своих свойств кустиком и принялась аккуратно обрывать ягоды и складывать их в небольшую берестяную коробочку, нашедшуюся в моей практически бездонной сумке. Пока я занималась этим нехитрым делом, Вилька нервно крутилась поблизости, откровенно недоумевая, почему я на карачках ползаю вокруг желтолистого кустика, бережно обрывая непримечательные ягоды. издававшая резкий неприятный запах. «Еф, аеф, кончай дурака валять, пойдем отсюда, мне тут не нравится». «Никому тут не нравится», — ответила я, закончив наполнять коробочку и доставая чистый лоскут ткани, на который начала складывать мелкие остренькие листики золотистого цвета. «Виль, я второй раз сюда не полезу. А за одну коробочку с такими вот ягодами можно безбедно просуществовать целый год». «А если выгодно продать еще и листочки, то хватит и на приличный дом», продолжала пояснять я, осторожно обрывая самые верхние листья. Они считались наиболее ценными. Вилька п о с т о я л а п о с т о я л а у меня за спиной, вслушиваясь то в мою лекцию о пользе листьев и ягод драконьего глаза и методах их использования, то в окружающую нас тишину и внезапно задала весьма заинтересовавший меня вопрос. «Ева». А если это растение такое замечательное, редкое и ценное, то почему травники его до сих пор не ободрали до веточек? Может, не добрались еще? Предположила я, заворачивая собранные листья в ткань и кладя их вместе с коробочкой с ягодами в сумку. Ага, а тропу в двух шагах от нас кто протоптал? Травники, рассеянно ответила я, мысленно прикидывая, сколько ценной флоры можно оставить для собственных нужд, А сколько продать, когда Вилька сильно тряхнула меня за плечо? Ева, как травники могли пройти мимо и не заметить такой ценный кустик? В голове у меня что-то тревожно щелкнуло, и я уставилась на подругу уже более осмысленным взглядом, в котором уже не мелькали золотые горы. Мы с Вилькой переглянулись и моментально пришли к общему решению. Валим? Валим, и чем быстрее, тем лучше. Потому как чую, что-то тут не так. С этими словами мы, быстренько сориентировавшись по магическому компасу, скорым шагом двинулись по едва заметной тропке, ответвлявшейся от основной, подозрительно хорошо вытоптанной и больше напоминавшей дорогу, по которой за дня в день проходит по несколько десятков человек. Вилья шла первой, бесшумно скользя по толстому ковру опавших еще влажных листьев, источавших острый, н и ч е м несравнимый пряный аромат осени и сырой земли. Правда, впечатление портил сладковатый запах тумана и дождь, непрестанно льющийся с затянутого темными тучами неба, который грозил стать затяжным. Я натянула капюшон так, что он практически скрывал половину лица и устремилась вслед за вилькой, которая с быстрого шага перешла на легкую рысь, огибая препятствия в виде кустов и низких кривых деревьев, и перепрыгивая через вывороченные из земли корни. Дождь все усиливался, постепенно превращаясь в довольно-таки сильный ливень. И вскоре мне начало казаться, что мы несемся сквозь почти сплошную отвесную стену из воды, когда Вилька внезапно остановилась, да так неожиданно, что я, не успев затормозить, влетела ей в спину. — Виль, ты чего? — Ев, ты слышишь? — Что именно? — вместо ответа подруга указала куда-то налево. Я прислушалась, но за шумом дождя не было слышно практически ничего. Но, с другой стороны, Вилька наполовину эльф. Так что в остроте слуха я даже не собиралась с ней соперничать. Все равно дело гиблое. То, что она услышала без труда, я не уловлю при всем желании. Так что, если подруга говорит, что там что-то шебуршится, значит, так оно и есть. — Виль, что там? — Не знаю, но что-то идет по нашему следу. Пока еще довольно далеко. Оно скрывается и не хочет выдать себя раньше времени. Но если мы не поторопимся, то могут быть проблемы. «Думаешь, мы успеем?» «Не знаю, честно». «Понимаешь, не думаю, что оно наберется смелости атаковать нас до того, как мы выйдем из серого рочища. Хотя, как знать, короче, ноги в руки и за мной». С этими словами младшая княжна устремилась по едва заметной тропке, виляющей между кривыми хилыми деревьями, так быстро, что я едва за ней поспевала. «Нет, если так дальше пойдет, то я довольно быстро устану». хотя Вилька уже не первый год носится со мной по лесам и уже прекрасно знает степень моей выносливости. Проще говоря, она прекрасно знала, как долго и с какой скоростью я могу бежать. Поэтому она периодически переходила на быстрый шаг, давая мне перевести дыхание. И наконец, мы выскочили на утоптанную тропу, по обе стороны которой на некоторых кустиках не осталось ни листочка, а кое-где виднелись небольшие ямки, полускрытые опавшими листьями. а «Вот это я понимаю, тропа травников», – задумчиво произнесла Вилька, оглядываясь вокруг и ободряюще улыбаясь мне. «Ева, теперь уже совсем немного осталось. Я вспомнила. Еще две сотни с а ж е н и й и будет граница серого урочища». «Скорей бы», – выдохнула я, утирая пот со лба и тяжело дыша. «Все-таки надо будет заняться пробежками, а то выносливость не к лешему. Устала?» Сочувственно поинтересовалась даже толком не запыхавшаяся подруга, похлопывая меня по плечу. — Хочешь, обрадую? — Давай. Сейчас на нас нападать будут, так что г о т о в заклинание помощнее. — Ты издеваешься? — вежливо поинтересовалась я. Но, увидев, как Вилька, в ы т а с к и в а е т меч из ножен, перестала задавать дурацкие вопросы и принялась хрустом разминать пальцы рук, готовясь угостить навещивого поклонника заклинанием помощнее. Теперь даже я расслышала сквозь шум дождя низкое приглушенное рычание, доносившееся, как мне показалось, со всех сторон. «Виль, у меня слуховые галлюцинации или нас действительно окружают?» «Второе», — любезно пояснила подруга, п р и с л о н я я с п и н о й к моей спине и выставив перед собой гноми меч. «Готова?» «Нет», — честно призналась я. «Но буду бить по вон тем кустам». «Тогда давай». Я кивнула, и с моих ладоней сорвалась бледно-зеленая цепная молния, которая ударила в близлежащие кусты и заметалась там яркой дугой. Воздух огласился нечеловеческими воплями, визгом, а вокруг противно завоняло паленой шерстью. Я зло ухмыльнулась. Под дождем, да еще электрической цепью. Мало не покажется никому. А кому покажется, еще добавлю. Позлорадствовать всласть мне не дали, Поскольку из кустов одна за другой начали выскакивать уже когда-то виденные нами при обороне древец скальные выверны. Мы с Вилькой одновременно хмыкнули, приветствуя старых знакомых, и в воздухе сначала полыхнула острая зигзагообразная молния, пронзившая одну из выверн прямо в прыжке. А потом я пригнулась, и над моей головой просвистел меч Вилье, рубанувший нежить поперек морды. Я поднялась, и от моих разведенных в сторону рук Дождем посыпались небольшие, размером с куриное яйцо, шаровые молнии, которые зло шипели и плевались колючими искрами при соприкосновении с водой, льющейся с неба. Вымокшим в ивернам приходилось ой, как несладко. Яркие шарики метались в воздухе и, натыкаясь на очередную злобно оскалившуюся морду, с громким треском взрывались, одновременно обжигая и оглушая врага. Наконец, Вы верны поняли, что были неправы, приняв нас Вилькой за одиноких и беззащитных путников, с дуру сунувшихся в серое урочище на свой страх и риск, и с визгом и воплями разбежались, оставив на тропе пять неподвижных тушек, воняющих паленой шерстью, из-под которых вытекала темная кровь, не смывавшаяся даже под проливным дождем. Свежий запах грозы постепенно улетучивался, сменяясь уже до тошноты н а д о я в ш и м сладковатым запахом пепельного тумана, который не глушил даже дождь. ь е в тебе не кажется, что мы здесь задержались?» поинтересовалась Вилька, обтирая меч горстью опавших листьев и, не глядя, закидывая его в наспинные ножны. «Еще как кажется», поддакнула я, набрасывая на мокрую голову свалившийся во время стычки с нежитью капюшон. «Предлагаю убираться отсюда по добру, по здорову», пока еще кто-нибудь не прибежал. Покрупнее. Поддерживаю. Широко улыбнулась Вилька, устремляясь по извилистой тропке. Давай за мной, т о т за поворотом серое р у ч и щ е уже заканчивается. Ну и замечательно, выдохнула я, переходя на рысь и стараясь не сильно отставать от бегущей впереди полуэльфийки. Если там наверху есть кто-то, и ты меня слышишь, сделай милость. Закрой хляби небесное, а то мне этот дождь уже так надоел. Мы с Вилькой вывалились из клочковатого пепельно-серого тумана и с удивлением осознали, что наконец-то выбрались. Дождь едва-едва накрапывал, что не могло не радовать, а впереди чернел высоченный в две с половиной с о ж е н и й частокол древец. Место, которое, возможно, станет нашим домом. — Виль, как ты думаешь, волк в Силантий уже подобрал нам дом? — спросила я, переходя на легкий прогулочный шаг. и полной грудью вдыхая свежий, влажный после дождя осенний воздух, в котором не ощущалось приторной сладости колдовского тумана серого урочища. Холодный осенний ветер первой декады листопада дул прямо в лицо, теребя мокрые волосы и заставляя идти быстрее, чем хотелось, чтобы окончательно не замерзнуть. — Думаю, что да, — весело ответила Вилька, идя рядом со мной и весело сверкая яркими зелеными глазами. только если он не решил, что мы не вернемся. Нет, вряд ли. Мы вернулись-то раньше, чем рассчитывали, а все потому, что срезали дорогу по воздуху и одолели трехдневный переход за два часа. А то до сих пор шлялись бы в подземном у лабиринте, не зная, куда идти. Это точно, — согласилась Вилька, с мерива взглядом медленно приближающийся частокол и вышки, на которых в любую погоду Находились до нельзя серьезные и неулыбчивые эльфы с длинными, почти в человеческий рост, луками и внушительным запасом стрел. Без Данте мы бы не прошли сквозь закатный пик. Заблудились бы. А так кучу времени сэкономили. Правда, нервов потратили. Данте, интересно, достиг ли рыцарь-аватар своей страны? Думаю, что уже достиг. Такой не пропадет нигде. Я коснулась нежно-голубого шарфика на шее, скользнула по нему кончиками пальцев и принялась теребить снежно-белую бахрому. Жест, ставший уже почти машинальным, превратившийся в привычку, а это, как известно, вторая натура. Вилька сочувственно покосилась в мою сторону, но благоразумно промолчала, предоставив мне разбираться со своими душевными метаниями самостоятельно, за что и отдельное спасибо. но все-таки полуэльфийка попыталась меня отвлечь от возвышенно печальных дум, деликатно возвращая меня с небес на землю. — Ев, а Ев? — Да, — а рассеянно отозвалась я, все еще перебирая пальцами шелковистую бахрому. — Не хочу тебя отвлекать, но на нас опять косо смотрит. — В смысле? — удивилась я, выныривая из воспоминаний и несколько непонимающе уставившись в зеленые глаза подруги. — Я это к тому, что у нас опять эльфы с вышек целятся, — охотно пояснила Вилька, беззастенчиво указывая тонким пальцем в сторону ощетинившихся стрелами и арбалетными болтами смотровых вышек и самого ч а с т о к о л а Что, опять? На этот раз нас встречали еще более ласково. Если в прошлый раз нам угрожали только два эльфа, опрометчиво высунувшихся из своих будок, то сейчас к эльфам добавились еще человек пять, со взведенными арбалетами, нацеленными на нас. До частокола было еще не меньше сотни шагов, но я знала, что эльфам на открытой местности такое расстояние не помеха. Болты-то не долетят, а вот эльфийская темная стрела всегда пожалуйста. Только с чего они так, а? Последним соображением я поделилась с Вилькой, и та, пожав плечами, откинула капюшон, посоветовав мне сделать то же самое. Ярко-рыжие пряди, освобожденным пламенем, полоскались по ветру, отлично справляясь с возложенной на них миссией сигнального флажка. Я на всякий случай тоже сняла капюшон, хотя сомневалась, что на мои каштановые, потемневшие от влаги волосы, хоть кто-то обратит внимание. Ну, хоть лицо эльфы разглядят. «Не помогает», – тихо произнесла я, намекая на то, что луки и арбалеты никто и не подумал опустить. Вилька, медленно идущая рядом со мной, пожала плечами. «Может, они все еще не уверены, что это мы? Ведь до нас редкий смельчак или отчаянный дурак, что, в принципе, одно и то же, решился пройти через серое урочище. Кто знает, может, они возвращались точно так же, а в итоге оказались нежитью. Вот они и перестраховываются. И что предлагаешь? Покричать и помахать руками в надежде, что они все-таки поймут, что это мы?» предложила я, продолжая опасливо коситься на ч а с т о к о в а что, можно?» С этими словами Вилька подошла поближе к тяжелым воротам и красивым жестом, откинув волосы с лица, громогласно поинтересовалась. «Ау, народ! Вы что, не признали? А где волк в Силанте и почему не встречает?» «Ага, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя». Я скептически хмыкнула, глядя на то, Как Вилька старательно напрягает голосовые связки, убеждая мрачный люд за частоколом в том, что мы, как ни странно, не нежить. Ага, прошли через серое урочище туда-обратно. Уходили в пятером, а вернулись вдвоем. Причем на своих двоих и без видимых повреждений. Ну, я бы тоже засомневалась. Но Вилька, не дождавшись ответа свыше, начала так отчаянно ругаться на трех языках сразу. человеческом, урочем ь и эльфийском. что, по-моему, ей поверили. По крайней мере, народ опустил оружие и, как мне показалось, даже со скрытым восхищением принялся прислушиваться к Вилькиному монологу, одобрительно кивая в наиболее эмоциональных местах. Я же стояла с открытым ртом, не подозревая, что за несколько лет армии подруга научилась так виртуозно ругаться. Нет, я, конечно, знала, что Ревелиэль за словом «в карман не лезет», но чтоб настолько... Как не грустно это признавать, но до такого уровня мне еще ой, как далеко. Вилька, окрыленная такой хоть и маленькой, но победой, обернулась ко мне, сияя, как начищенный котелок, и громогласно объявила. — Нежить магией не владеет! я в а продемонстрируй! — Чего именно? — вяло отозвалась я, вопросительно глядя то на п о л у эльфийку, то на слегка оживившийся наверху люд. — Да что угодно. — Ну, как хотите. Я взмахнула руками, бормоча заклинания, и принялась щелчками пальцев развешивать в воздухе ярко светящиеся разноцветные шарики. Увлеченная своим занятием, я не сразу обратила внимание на подозрительные звуки, напоминавшие приглушенное шипение, доносившееся из-за спины. Честно говоря, я подумала, что мне элементарно кажется. Вилька, вздрогнув всем телом, развернулась в мою сторону, смотря на то, что находилось у меня за спиной. Лучники на вышках моментально подняли луки. «Звонко запели тетивы», растягиваясь до предела. «Звонко запели тетивы». «Звонко запели тетивы», растягиваясь до предела. «Эй, вы чего?» — воскликнула я, лихорадочно выстраивая вокруг себя и напрягшийся ревелиели полупрозрачный щит. Ответом на мой вопрос стал слаженный залп древецких стрелков. Смертоносный дождь, состоящий из длинных эльфийских стрел и тяжелых арбалетных болтов, взметнулся в серое небо, готовясь пролиться на н а ш и г о л о в ы Конец первой книги. Сентябрь 2004-го, февраль 2005-го. Читала Личия Светлая.